Адлен Подымов Последний тракторист Степан Телешкин поднялся до света Осторожно слез с высокой кровати В темноте нащупал ногой войлочные тапки Да и покрался на выход из спальни Жена его, Алена, всхрапнула тихонько и поглубже зарылась в теплое одеяло. Печь вчера топили нехотя, в доме было зябко. Спустившись по крепкой, широкими ступенями лестницы на первый этаж, Степан первым делом нашел восковую лампу. Сальный каганец перед оловянным ковчежцем в красном углу едва тлел, но от крошечного огонька земляной воск в лампе подхватился сразу, пришлось даже прикручивать фитиль заради экономии. Оставив лампу на столе, Степан принялся собираться. Сбросил рубаху, умылся ледяной водой из рукомойника и утер тело мокрым полотенцем, привычно вздрагивая и шепча проклятие, почистил зубы порошком да пригладил мокрые волосы. Оглядел себя в маленьком зеркальце, провел ладонью по лицу и бриться не рискнул. Не хватало еще порезаться и выйти сегодня люди с царапиной на лице». Наверху скрипнула дверь и по лестнице зашлепали пасы и ноги Степан обернулся и надолго прикипел взглядом к торчащим из-под короткой рубахи голым коленкам супружницы Вот ведь пятый год вместе а никак не наглядится Тайком сбегаешь, не обняв напоследок Улыбнулась Алена и не удержалась, зевнула в кулачок «Какой там? Сейчас у Пантелеевых оглашенные проснутся!» За окном громко прокукарекало. Один за другим голосистые кочеты откликались по всему селу. Алена заглянула в оконце и сказала озабоченно. «Темно. А ведь вторые уже петухи-то». «Ничего, скоро март тут конец, а там и просветлеется». «Ладно, садись за стол, убегалец». С вечера в печь кашу с салом запаривать поставил, да идти уж должна. Степана упрашивать не пришлось. Вооружившись большой деревянной ложкой, быстро управился с щедрой порцией каши, запил молоком и принялся одеваться. Алена тем временем сбегала наверх, вернулась закутанная в теплый халат и принесла рюкзак. «Вот, собрала. Две бутылки воды, хлеб да сыр, еще баночка меда Федеевского, того осеннего». «Спасибо, моя. День долгий выйдет, а голодаю, на заре борвикам младшего подошлю. Хорошо, запеку картошку с травами и говядиной. Только сама на поле не ходила, одна. И Степан погладил округлившийся животик жены. Первенцы ждали лета. Алена молча кивнула. Степан легонько прижал к себе, крепко поцеловал. Закинул за спину рюкзак и гляделся, не забыл ли чего, шлепнул в себя по лбу, метнулся в красный угол и достал из ковчежца затрепанную княжонку с надписью «Техническое руководство». Половина обложки и первые страницы были оторваны, на уцелевших виднелись слегка смазанные рисунки и прыгающие строчки слов. Махнув жене рукой, вышел. В снял со стены факел из каменной пакли, пропитанной земляным воском. Во дворе было темно, холодно и сыро На темной чаше небес холодно сияли крупинки звезд Казалось, от рассыпанной по небосводу пронзительной соли становилось еще зябче и мерклее К востоку небо влекло и серело, намекая на восход, но до рассвета оставалось изрядно Вокруг лежали темень и синие тени Дыхание расходилось едва заметными облачками И лишь тусклый светлячок уличной лампы над воротами дарил желтое, живое Во всем селе только тележины Староста Никанор Ермель, да семья старшей ткачихи Марфы Изрядницы И еще пятеро хозяев позволяли себе уличную лампу На почти сотню-то дворов Пусть и слыло крутоярье зажиточным, но до городского богачества далеко Степан приакнул замком, растворил ворота и вышел. Прикрыл за собой воротину, поджег от светилька факел и двинулся по главной улице Крутоярье наверх к нас и пержавой дороге. Громко стучал стальными набойками на каблуках, пустилавшим дорогу доскам и плахом, прислушивался. Село оживало. Где-то дявка брехнула, там послышался гомон, и еще дальше с треском и руганью распахивали ворота, в потмах прищемив засовом палец. В иных домах и лампы запалили. Оставив позади околицу, Стефан пошел осторожнее. Плашки еловые закончились, под сапогами хрустел щебень. Впереди, на особицу от домов, на полпути до нас и пержавой дороги, темнел силуэт здоровенного сарая. Степан вынул из кармана большой железный ключ, отомкнул и снял массивный замок, тяжью чуть не в полупудовую гирю, которую используют при расчетах и обвесах заезжие купцы, со скрипом распахнул дверь, на ощупь прошелся по помещению, выжигая установленные вдоль стен яркие восковые лампы с большими жестяными отражателями, вернулся ко входу и лишь тогда позволил себе обернуться к центру сарая. Туда, где стоял трактор. Тот выселся пред Степаном, воздвигая крышу кабины под самый потолок сарая. В сравнении с ним, даже кузнец Петр Вакулка из Верхнего Кубердея, известный на все за леси и села, читающий Арясина, способный выйти на медведя с одним ножом, и то казался бы недорослем. Когда-то, будучи учеником, несмышленышим, Степан мысленно называл трактор «вепрем». В том возрасте казалось, что нет никого сильнее яростного лесного чудища. Но позже, обучившись тракторной грамоте и став трактористом, устыдился нелепого сравнения и звал лишь «зверем». «Вепрем много, зверь один». Раму зверя срубили из толстых буковых бревен квадратного сечения. Капот обшили дощечками из сахарного клёна. В окна вставили самые большие листы слюды, какие только нашлись на летнем торжище в Старославле. Громадные круги колес по особому заказу выточили из ствола трехсот-летнего дуба, а потом десять лет вымачивали в семи солях и трех кислотах. Теперь их цвет лишь на тон уступал колесам на древних картинах, а дуб стал едва не железной твердостью. Рессоры сладили из ясеневых пластин, проложенных полосами толстой свиной кожи и обмотанных для крепкости кожаными же веревками. А еще, если поднять капот, в глубине мощного тулова зверя открывался вид на настоящие древние механизмы. Литые чушки из свинцовых аккумуляторов, «Округлая пузатость коробки передач, тяжелый ствол вала отбора мощности, тонкая замудренность шестеренного насоса, гулкая объемность масляного бака и дизель 300 лошадиных сил!» Степан шагнул ближе к зверю, задрал голову, рассматривая кабину и непроизвольно втянул в воздух, задохнувшись от восторга. Вот уже сколько лет ухаживает за зверем, Орвущийся на волю мощь трактора потрясала, как в первый раз. Не зря по всему Залесью ходят слухи о звере, а люди, бывало, даже в горячую пору посевной или уборки, приезжали посмотреть, изумиться и пользу оценить. Позади скрипнула дверь. Степан резко обернулся. На пороге стоял Леня Боровик, 12-летний Азарун, помощник Степана. За ним виднелась неясная тень. Входи, сказал Степан. Кто с тобой? Здравствуйте, Степан Михайлович, это, это тюлька, то есть Юлька Назон. Что ей? Очень просилась. Издалица посмотреть, как мы тут. Только посмотреть. «Да-да, дядь Степан!» Высунулась из-за Леньки белобрысая девчонка и ойкнула, увидев нахмурившегося тракториста. «Ты объяснил ей технику безопасности?» «Да, Степан Михайлович! Всю неделю читали, вот и вчера в вечеру тоже!» Леня вытащила из-за пазухи завернутую в чистую трепицу брошюрку. «Хорошо!» – кивнул Степан девчонке. Указал на табурет. «Возьми и сядь в сторонке!» Сам же достал из рюкзака техническое руководство, встал напротив зверя, пролистал и, искосы, поглядывая на младшего бровика, принялся нараспев читать. Инструкции по технике безопасности, пункт 383. Не разрешайте детям или лицам, не имеющим соответствующей квалификации, управлять трактором. Не допускайте посторонних в зону работы трактора. Всегда пользуйтесь ремнем безопасности. Ленька, закрыв глаза, шепотом повторял. Юлька, наоборот, впилась горящим взглядом в затрепанную книжонку. Через четверть часа дошли до раздела «Техническое обслуживание и регулировка». Тут Степан прервался и послал Леньку за инструментами. За следующие полчаса протерли бархатной тряпочкой колеса, подняли и осмотрели крылья, заполировали пару царапин, смахнули пыль с отделанного красной туранской парчой сиденья, в конце концов добрались и до механизмов. Степан вытянул из капота длинную и тонкую щепу, озабоченно нахмурился. Масло подсохло. «Подай к масленку», — сказал Ленки. Тот шустро сбегал в дальний угол, притащил бутыль с льняным маслом. Степан мелкой кисточкой вымазал щепу маслом, щедро отнизу и доверху, даже выше выжженной риски. Полюбовался на результаты, опустил палочку в особую дырочку внутри капота. Обстучал деревянной киянкой чушки свинцовых аккумуляторов, промазал сапожным варом стыки стенок масляного бака, Щедро плеснул растопленного свиного жира в чуть тронутое ржое отверстие в коробке передач. Ржу старательно соскреб щепочкой и протер обнажившийся металл, смоченный в масле бархоткой. Нашлось еще чего обиходить. В конце всего Степан поднялся по дубовой лесенке в кабину и покрутил обшитое беличьими шкурками рулевое колесо. «Зверь был готов!» Зверь был здоров. А за стенами сарая уже слышался шум и разговоры. Коротко рявкнул старостый ермыль. Ему ответила звонким сильным голосом Марфа изрядница. Рассмеялись бабы, хохотнули и мужики. Степан привязал к торчащим из морды зверя кованым крюкам длинные толстые веревки, аккуратно сложил в бухточки, осмотрелся, степенно кивнул ленки, после чего вдвоем распахнули настижь ворота и вышли к людям. Снаружи собралось чуть ли не все село, почитай, шесть сотен человек. жадобись по утрешнему времени полили факелы, перекусывали прихваченные с собой снедью, иные мужики украдкой хлебали из баклажек. Вокруг старосты собралось старшее мужичье и что-то жарко обсуждало, размахивая руками и притопывая В отдель стояла группа ткачих, трещая их и хоча. Верховодила ими марфа-кучерец, известная как Марфа-Изрядница. Пушь ее-то, голосище ни с чем не спутать. Увидев Степана, гомонящая толпа постепенно умолкла, лишь дети продолжали со смехом шнырять то тут, то там. Но вот и детвора притихла. Кого родители поймали Кто сам замер во все глаза Выглядывая зверя Степан сделал пару шагов наружу Держа трактор за спиной Коротко поклонился обществу И промолвил Машинно-тракторная станция Крутоярье готова к посевной Из толпы вышли Ермыли Марфы из Рятниц. Ну, показывай — хмыкнул Никанор Ярмыль, щурясь на яркий свет. Степан радушно повел рукой. «Пойдемте, Никанор Никитович! Да и вы, Марфа Ивановна, тоже!» Он двинулся к зверю. Староста и ткачиха последовали за ним. Обошли кругом, осматривая и приглядываясь. Староста ходил молча. «Щурился!» Остановился у колеса, погладил гладкий темный дуб мозолистой грабкой И с явным трудом удержался, чтобы не ковырнуть желтым прокуренным ногтем Марфа же, кусая губу, едва слышно шептала «Изрядно, изрядно», — с трудом разобрал Степан «Сколько бы станочков...» Ткачиха спохватилась и умолкла Степан сделал вид, что не услышал За старшиной потянулись и остальные, выстроившись тонкой цепочкой. Родители крепко держали детей за руки, не позволяя озоровать. Степан и Ленька зорко следили, чтобы никто лишний к трактору не лез. И Юлька-Тюлька пригодилась, поймала двух мелких стервецов, желавших украдкой заползти под зверя. Когда все успокоились и удалось выпроводить людей из сарая, Степан подошел к старости. «Что, Никанор Никитович, от агронома-то чего слышно?» Мережк с ночи на поле и пока. В толпу с топотом влетел запыхавшийся пацан и крикнул «Генрих Головинович зовет! Грит, готова земля-то. Ермыль удивленно хмыкнул, руками развел. Сказал Степану. Как заказу? Дождались. Обернулся к народу и язычно рявкнул. А ну, мужики, собрались и помогли трактористу! Степан подхватился, быстро организовал по десятку самых крепких парней и мужчин на веревку, еще четверо придерживали зверя за петлю из каната, обвязанного вокруг вала отбора мощности. Взобравшись на тракторную лесенку, Степан махнул рукой. Люди напряглись, подтянули. Зверь сдвинулся. Медленно выкатился из ворот и тяжко хрустящебнем, неспешно двинулся вниз к селу. Уклон был невелик, трактор полз медленно. Детвора визгом носились вокруг, перебегая зверю дорогу, пока родители не поймали и не надавали подзатыльников. Спереди тащили, позади придерживали. Степан левой рукой накрепко вцепился в лесенку, а правый иногда наваливался на особый рычаг в тракторе, на дисковый тормоз. По крупному щебню зверя трясло немилосердно, а удерживаться было тяжело. Учитель Степана, отошедший от дела и уехавший доживать года к родне Симон Филантьевич, в такие моменты предпочитал восседать на порчевом сиденье и покрикивать на мужиков. Степану такое было не по душе. Вот и висел на лесенке, чувствуя, как наливаются свинцом руки. На главной дороге стало легче. По деревянным торцам зверь катил не в пример мягче. Раздухарившиеся мужики с хохотом и свистом проволокли трактор вдоль села, сопровождаемый заливистым лаем шавок и гултыми брехами псов, пересекли поперечную улицу и с трудом остановились за околицей на высокой площадке, сложенной спиленных дубовых плах и выдающейся глубоко в поле. Степан спустился со зверя потянулся и мысленно охнул от боли в левой руке. Подложив под колеса еловые стопоры, он, как и все собравшиеся, принялся выглядывать агронома. А светлел, редкие перья облаков глубоко в небе и даже верхушка раннего ельника окрасились розовым золотом. По полю густой туман. В тумане мелькал высоченный темный силуэт. Он бродил, как огромная цапля, то замирая на месте, то резко пригибаясь, что-то рассматривая и быстро подхватывая из запаханной прошлогодней стерни. Но вот направился к толпе. Подошел ближе, прищурился из-под круглых очков на трактор, увидел Степана и махнул тому рукой. Расправил узкие плечи, погладил пальцами скудную бороденку и пророкотал. «Итак...» Вчера было рано. Завтра будет поздно, в разнобой откликнулись селяне. Дети зашушукались. Агроном нахмурился, но повторять не стал. Кивнул Степану, и тот под взглядами всего села спрыгнул с края площадки в поле, огляделся, поднял ком земли и помял в руках. Сегодня самое время, согласился тракторист. Подойдя к Мережко, тихо спросил «Глубина-то сколько?» Тот в задумчивости пожевал бледными губами, набрал земли в ладони и медленно высыпал ее, внимательно следя за получающимися комочками 80 см. сантиметров!» «Тогда плуг полегче нужен! Покажу шестиметровый!» «Пожалуй!» раздумчиво», – раздумчиво ответил Мережка а завтра глянем по влажности. А на деле не рано ли? Торопиться тебе надо, Степа. Непонятно ответил агроном и отвернулся. К высокому краю дубовой площадки протолкался староста и крикнул «Ну что, Стефан, готов?» Народ притих. Степан покосился в спину мережка и вернулся к зверю, ощущая легкий разлад в душе. Провел ладонью по гладким крыльям, пощелкал по черному массиву колеса. Непривычно серьезный младший боровик принес рюкзак, помог расправить лямки на спине. Степан оперся крючья, торчащие из капота зверя, как клыки из морды вепря. Прижался лбом к планкам из сахарного клёна, Вздохнул глубоко. Глубже. Еще глубже, да так сильно, что зазвенело в ушах, и мир уплыл в дальнюю далечь. Постоял, запоминая образ зверя. Отвернулся. Принял от Леньки тяжелый цилиндр уже раскуренного дымаря. Мотнул головой в сторону трактора и сказал помощнику. «Теперь на тебе» подмигнул тюльки, жмущийся к матери. Спрыгнул в поле. В голове всплыли строчки. 3.12.1. Перед запуском произведите общий осмотр трактора. Убедитесь, что под трактором, на тракторе или рядом никого нет. Предупредите окружающих. И тут же перед мысленным взглядом с разных сторон появились части трактора. Свинцовые аккумуляторы, колеса мореного дуба, масляный бак, кованные клыки, коробка передач. Части зверя завертелись, вцепились друг в друга, слились намертво. Выдуманный зверь ожил, глухо рыкнул. Сельчане неожиданно для себя шарахнулись в стороны, оставляя трактор в центре пустого пространства. Некоторые отбежали аж до околицы, а тракторист в поле, осторожно, будто удерживая на плечах громадную тяжесть, шагнул раз. Другой, сказал хрипло. «Трррррр». Ближняя часть толпы нервно откликнулась. «Тррррр». В общем, Галдеже различались звонкие голоса детей, этак громко повторил Степан и курнул дымарем. Здоровенный серый клуб поплыл в сторону, сливаясь с туманом. «Трррррррррр! выдохнули селяне Тракторист напрягся, пригнулся и медленно побрел в поле с натугой волоча за собой тяжелый шлейф черного дыма. Сильно пыхнул дымарем, обжигая ладони даже через кожаный чехол и пропал в тумане, разбавляя утреннюю волглость воздуха горячей горькой хмарью. Народ ахнул, загомонил, торопливо потянулся в сторону села. Остался лишь староста, внимательно вглядывающийся в молочно-серое марево, Марфа-изрядница, посматривающая искоса на трактор, и двое детей, Ленька да тюлька, устроившиеся с печеной картошкой и солью у задних колес. Агроном оглядел оставшихся, приподнял бровь, добыл из кармана плаща платок, подышал на стекла очков, тщательно их протер, полюбовался рассветным краем неба, и ушел в туман, шагая, словно живой землемерный циркуль. Издалека доносилось Ра! Ра! Ра! Ра! Дети прислушивались, жуя картошку и весело пихаясь локтями. Поле было не длинное, едва за километр. Да и то сказать, наверху у села сплошь неугодья, с неглубокими оврагами, ямами и валунами, их даже и считать не стоит. Трактор туда Степан не водил. Селяне так и не сподобились засыпать овраги глиной до черноземом, хотя разговоры ходили давно. Про Валуны речь тоже шла, камня на строительство домов очень не хватало, а с той стороны сосновки по полуобрушенному мосту не повозишь, да и далече старые каменоломни. Ждали осенью по дороги караваны караван из Батхан-сарая. В тех краях азотной соли много, можно прикупить за недорого десяток другой мешков. В Старославле взять серы, от древесного угля и своего найдется. Смешать в нужной мере, да и поколоть валуны громовыми шашками. А там, глядишь, взорвать скалу у сосновки, а обломки пустить на ремонт каменного моста, что на продолжающей поперечную улицу дороги стоит. Так толковали. Степана эти планы мало трогали За 8 лет жизни в Крутоярье он уже понял, что разговоров много, планов богато А в жизни денег не то, чтобы на 10 мешков азотной соли, на один бы собрать Прижимисто общество даже на неотложные нужды скудно выделяет Как на трактор-то скинулись уму нерастяжимо Может и прав был Филантьевич, когда в подпитии бурчал, будто живший здесь до него тракторист Собрал зверя чуть ли не в одиночку Трезвом же уме на эту тему молчал. Не лез в местные дела и Степана тому научил. Степан брел по полю от хлебовой из бутыли. Воды оставалось на донышке, но за спиной уже 6 проходов. Скоро стоит сделать перерыв. Перекусить хлебом и сыром и намазанным между ними тонким слоем меда. «Все как любил Степан!» Шагнул, занес ногу и осторожно опустил. Небрежно присыпанная жневьем лежала перекрученная и изломанная стальная полоса с острыми даже на вид рваными краями, лежала поперек хода Степана. Он огляделся... Развел руки на ширину тракторного корпуса, ногой проковырял канавку, отметив центральную ось трактора, опустился на колени, ладонью промерил расстояние по земле и сел на корточки в растерянности. Выходило, что железяка обязательно пропорола бы шину зверю. Хорошо, если одну. Место не расхоженное и чистое. За прошедшие годы Степан даже крупные камни не поленился собрать и унести. А уж железо нынче попадается редко. Предки в свое время разбросали его немеренно, но в этих краях все доступное давно найдено, в кузницах да доминках переплавлено, и частью уже рассыпалось ржавьем. И вот на знакомом поле лежит коняга. Степан прошёлся, шевеля носком сапога жневьё, осторожно разбивая каблуком крупные комья земли. Ничего более не нашлось, и он вернулся к рваной железной полосе. Техническое руководство на сей счёт было категоричным. Пропоротая шина — это демонтаж, бортирование, заклеивание, вулканизация, монтаж, в лучшем случае, в худшем Замена, если разрез большой Или пришелся на бортовое кольцо И это время Часа два поди А то и целый день, если в селе нет ремлетучки Степан задумался Как же поступить? Считать, что ремлетучка есть Или нет? Обернулся к селу и увидел Пылящих по полю детей Усмехнулся Вот и проблема решена Сбросил рюкзак Нагрёб стерни, уселся и достал хлеб с сыром. И мёд не забыл. «Случилось чего, Степан Михайлович?» Издалека крикнул запахавшийся Ленька. Степан молча ткнул пальцем. «Ух ты, конский клин!» Разразился страшным тракторным ругательством пацан, увидев стальную рванину. «Ой, прости, тюлька!» Недовольно качнув головой, Степан продолжил уплетать любимое лакомство. «И чего теперь делать? Может, это того?» Воровато оглянувшись, сказал Ленька. «Могу завтра до кузнецких хуторов смотаться. Отнесу, скажу, в реке нашел». Степан аж подавился. Прокашлялся, сплюнул возмущенно. «Ты же избранный, гудеть твою! Ученик-тракториста!» «Ну?» «Вот и ну! Что полагается по техническому руководству?» «Так это ж...» — поник Боровик-младший. «Снять надо колесо, бортировать. Да это на день работы. А у нас посевная». «Посевная, верно. И что ты сделаешь?» «Так унесу к коням эту же...» — скинулся Ленька. «Ясно, ответ неверный». Упавшим голосом завершил он. Облизав сладкие пальцы, Степан открыл вторую бутылку, дал напиться детям и половину выхлебал сам. В середине дня становилось жарковато Самое время послать Леньку домой за свежей колодезной водой и снедью А тут вон такое Ладно, раздумчиво произнес Степан У нас посевная Но и от технического руководства отступать нельзя Иначе что мы за трактористы? Кони-кауры, не иначе И как тогда? Трактор у нас хороший, улыбаясь, поведал Степан Десять лет колеса вымачивали в солях и кислотах, смекаешь? А, -а, -а точно же! Никакой железки не поддастся! Это уж ты загнул, посуровил Степан. Разрез будет непременно. Но мы примем, что прочность и слойность шины выше обычной, и еще внутри камеру целела. Ленька задумался, хмурил брови, шевелил губами, загибал пальцы. Часа два все равно. Разрез-то клеить придется, да и вулканизация. Ты прав, вздохнул Степан. Сложил остатки хлеба в рюкзак, встал и потянулся. Все же с раннего утра водить трактор не кончихнул. Убрал в сторону железку, бросил сверху рюкзак и повернулся к ленке. А теперь читаем техническое руководство и делаем, как там сказано. Помощник уныло кивнул. Часа за два и управились. умаились, правда, в усмерть. Тюлька успела сбегать к Алене, принесла свежего печива, воды ледяной колодезной и горшок с картошкой рассыпчатой, да еще и с жирным нежным мясом. И теперь все трое уплетали из горшка, передавая ложку друг другу. Дядь Степан Решилась спросить Юлька Чего тебе? Сытость принесла благодушие И тракторист развалился на земле едва не засыпая Тетка моя говорит, что Ну? боят люди, что трактор у нас последний год Не будет его потом Вот я и пришла посмотреть Пока надесь Это почему Нехорошо прищурился встрепенувшийся Степан? Юлька поежилась Ленька сидел с открытым ртом, уронив ложку Говорят, пользы от него никакой Совсем тихо завершила девочка Лошадей, мол, надо еще прикупить у Бромяна Кулеговича От них и пахоты, и навоз, и вообще Вот оно что! Сказал Степан и задумался Вот оно что! «Железка» получила объяснение. Как и зачастившие в прошлом году к старости делегации из Старого Дубоборья, где на тамошней машинно-тракторной станции хранился цельный комбайн, а вот трактора не было. И Анджейка Байсыров, приказчик Бромяна Кулеговича, что частенько появлялся в доме Марфы из Рядницы, «Степан-то думал, что тот же не хается. С одной из дочерей Марфы, Анвидать, дать, причина иная». Дети сидели тихо, как мыши. Так, ладно. Бегите, как к трактору, сидите рядом. И, Юлька, до вечера с Ленкой там побудь. Если что, меняйтесь. Один ушел, другой пришел. Ага. Так, а ты... Повернулся к помощнику Степан. Не вздумай надолго уходить. Если чего надо, в ближние кустики. Парнишка покраснел. И меня обязательно дождитесь, сегодня я допозна. А! -а, -а В один голос сказали дети, переглянулись и усвистали. Степан встал, посмотрел им вслед и прошептал. Ничего, зверь, еще поборемся. Прикинул будущую работу и пошел. Шел, топал, пёр, поворачивал, переставлял ноги, брёл, тащился, сворачивал, шагал, шаркал, шкандывал, жарил землю ногами. Пару раз упал, лежал, поднимался, шёл, двигался, едва ли не полз. Пил, что приносили, мочился прямо в борозду. Все это время ощущал за спиной зверя. Тот тоже брел, ощлился, падал и поднимался. Когда закатилось солнце и ночные тени легли на землю, Степан добрел до трактора, держа путь на желтое пятно факела. Там Степана встретили Мережка и дети, помогли взобраться на площадку. Агроном довольно ракотнул. 14 гектар! За десятерых отработал!» «Завтра жил и нерви, половины хватит!» И тут же... «Леонид, проводи мастера!» Рядом скользнула мелкая тень, потянула за собой, и на Степан уперся. «Я должен... должен...» «Что еще?» — недовольно фыркнул Мережка. «Увидеть!» «А, ну да...» Степана подвели к краю площадки. Агроном поддерживал слева, в правую руку вцепились сразу и Ленька, и Юлька. Все умолкли, вглядываясь в ночную тьму. Едва различимые в свете полной луны протянулись по полю неглубокие ровные борозды.